День 50. Особенности итальянского автостопа. Утром мы стали собираться в путь. Мысль о поиске места для завтрака меня не очень грела, так как со вчерашнего вечера от линзы разболелся левый глаз. Пришлось надеть очки. Были и радостные новости. Совершенно неожиданно нам ответила Изабель, каучсерфер из Ливорна. Она только что вернулась с Корсики и написала, что без проблем сможет нас принять. Мы спустились на первый этаж при исполненной решимости двинуться в путь. За стойкой сидела очень приветливая женщина. Мы вежливо поздоровались и пошли к выходу. Она окликнула нас и предложила позавтракать. Упрашивать нас не пришлось. После завтрака и кофе наше настроение улучшилось, и мы отправились на точку а до нее было немного, немало мало 10 километров. Мы дошли до автострады и простояли там около часа. Никто не останавливался, но многие водители фур приветливо махали нам руками. Я вспомнила про венечек Альфонса и решила использовать его для остановки машин. Талисман реально работал. Тут же остановился автомобиль, в котором сидела женщина и ее дочка лет шести. Женщина сказала, что довезет нас до станции, но до какой — не уточнила. Так мы оказались в Тарквинии, маленьком городке, где все кафе и магазины с двух до четырех были закрыты на обед. С автобусной станции отправлялись автобусы в Чивитовекию, а вокзал располагался в четырех километрах от центра. Нам все же удалось отыскать небольшое кафе. Мы заказали лазанью — пирог со шпинатом и попробовали выйти в интернет. Это удалось с трудом. На карте мы обнаружили дорогу, которая, предположительно, вела на автостраду, где мы непременно должны были поймать автомобиль. И он с ветерком домчал бы нас до Ливорна. Купили мороженое и тронулись в путь. Шли очень быстро. Дэн нервничал, так как нужная точка оказалась в два 3 раза дальше, чем предполагалось. На выходе с трассы нас подхватил грузовичок и доставил до ближайшей заправки. Оттуда вместе с пожилой парой мы через 20 минут помчали в Гроссетто. Обняв нас на прощанье, старички передали нас в руки румынского дальнобойщика. Правда, он сразу нас предупредил, что два человека в кабине — это риск нарваться на проблемы с полицией. Ехали мы по самой настоящей «страда де формата. Время от времени жутко трясло, а водитель ругался на проезжающие машины. В двух километрах до Ливорно нас остановила полиция. Я попыталась спрятаться за креслом Дэна, но было поздно. В кабине включили свет и меня заметили. Попросили предъявить документы. На их изучение у полиции ушло полчаса, но потом нас отпустили. Наш водитель совсем не расстроился. Он довез нас до места и пожелал большой удачи, хотя штраф ему все же выписали. Мы позвонили Изабель и сказали, что скоро будем. Идти из промзоны пришлось полтора часа. Цели мы достигли только в одиннадцать вечера. Помню, пока шли, у меня было примерское настроение. Я очень обиделась на Дэна, что он отдал наши документы по первому требованию полиции. «А если бы они их нам не вернули?» — возмущалась я. Хотя настоящей причиной моего плохого настроения, скорее всего, был голод и усталость. Но все споры и недовольство испарились после знакомства с Изабель. Она оказалась очень классной и по-английски говорила гораздо лучше нас. Мы поели спагетти, долго разговаривали, а спать легли в два часа ночи.